Вороны доверяют своим, а крадут у них грачи. Пряча кусок, ворона как-то и не принимает в расчет стоящего рядом грача, которого, может быть, она и пугнула с мусорного ящика. А тот, с личиной полного безразличия, дождавшись, пока ворона отлетит хотя бы на несколько метров, подходит без опаски и достает из ее тайника корку. Собаки находят немало спрятанного, но пока лишь очень немногие вороны догадываются уносить лишние куски на крыше. Запасание корма на зиму у некоторых видов семейства вороновых – черта нормального сезонного поведения. Осенью собирают и прячут желуди-сойки, а кедровки – кедровые орешки. Но к зиме проявление этого инстинкта угасает. К тому же, если делать запас, то возле него и жить надо, и как-то за ним присматривать. Ворон же обстоятельства не так редко гоняют с места на место, и среди зимы. Теперь не дать точного ответа, когда и как появилась у них повадка прятать излишки. Эти птицы живились возле человека и в те времена, когда сами считались дичью, когда ни о каком запасе и речи быть не могло, потому что запасать нечего было. Кроме того, лично мне помнятся такие годы, которые в народе принято называть мышинами, когда вороны больше по округе промышляли, вылавливая серых полевок, расплодившихся в таком числе, что местами, После схода снега озимь была сбрита их зубами начисто. Вороны выклевывали у добычи мозг, иногда печень и сердце, оставляя убитых грызунов на снегу. Их потом по ночам лисы подбирали, не затрудняя себя охотой. Так что, может быть, нынешние горожане своей расточительностью к хлебу пробудили у ворон дремавший инстинкт, оттолкнув птиц к бережливости. Излишки корма в тот сезон, когда птицы только и должны заниматься его поисками, возможно, стали причиной возникновения самой распространенной среди ворон зимней игры, в которой все чаще стали вовлекаться и галки. Да и вообще, все зимние развлечения ворон, откуда они? Большинство этих игр никогда и никем не описывались. Да и сам я обратил на них внимание лишь через 20 лет после начала первых наблюдений за воронами. Они-то и подстегнули интерес к дальнейшему изучению поведения птиц. Буквально в любой зимний день в каком угодно городском дворе можно по нескольку раз наблюдать за странной птичьей погоней. Уворачиваясь, от одной или нескольких преследовательниц в воздухе петляет ворона с куском в клюве погоня молчалива но цель ее очевидна отнять или заставить бросить добычу но если бы ворона действительно не хотела бы делиться ею даже со своими соседками она нашла бы способ избавиться от них улетев со двора подальше и никто за ней тогда не погнался бы ведь вечерами Некоторые вороны летят в общих стаях, держа в клювах то, что не успели съесть на месте или не захотели прятать. И никто из стаи, ни в одиночку, ни сообща, не делает попыток отобрать соблазнительный кусочек. Обычно игра погони кончается тем, что кусок падает, за ним круто пикирует первая из преследовательниц, и если запас высоты достаточный, ловит его на лету. Свою добычу она может тут же спрятать в снег или же увлечь за собой новую погоню. Бывает и так, что погоня идет как-то вяло. Преследовательницы быстро теряют интерес к игре и отстают одна за другой. Тогда зачинщица, прям-таки с гордостью победителя, оглядывается со столба или крыши вокруг. но мол, чья взяла? Но бывает порой, что и самой закопёрщице приходится навязывать игру, чуть ли не гоняясь то за одной, то за другой пролетающей мимо вороной, и она бывает рада даже участию какой-нибудь случайной галки. Вот тогда интерес к погоне вспыхивает сразу у всех ворон, которые до появления галки упорно не замечали приглашения. Взяла, наверное, за живое. Старинную игру с собакой, ставшую в наши дни большой редкостью, можно увидеть либо на городской окраине, либо на безлюдном пустыре, где еще вольно живется разномастным бездомным шавкам и псам, из которых могли бы получиться неплохие сторожевые служаки. В этой игре должно быть три участника — собака и две вороны. Одна должна дергать собаку за хвост, или, по крайней мере, стоять у хвоста, если он очень короткий, другая — не упустить момент и схватить кость. Остальные птицы — просто зрители. Кость, как добыча, не нужна никому. На ней ни кусочка мяса, и внутри она пустая. К тому же и поднять ее вороне может быть не под силу. Вороны затевают игру, когда пес лежит, зажав кость в передних лапах. У них очень тонкий расчет. Из такого положения четвероногий партнер не может мгновенно вскочить и броситься на перед ним ворону, которая прекрасно это знает и держится спокойно и самоуверенно. Риск для ворон невелик еще и потому, что они ведут игру не с любой собакой, а с хорошо знакомой, бродячей дворняжкой, которая тоже прекрасно понимает, чего от нее добиваются. Поэтому она даже не оборачивается на ту, которая дергает хвост, хотя ворона старается изо всех сил. Игра забавляет собаку, и ни она, ни вороны всерьез друг друга не боятся и относятся друг к другу совершенно беззлобно, как и полагается в игре. Вместе с таким псом Вороньё безбоязненно роется в одной куче мусора. Но если на пустыре появляется чернопегий спаниель, все усаживаются повыше и ждут, пока не убежит домой длинноухая собака, для которой высшее наслаждение — поймать живую птицу. В этой игре совершается действие ради достижения определенной цели. Хотя никакой не голод заставляет птиц разыгрывать нападение. У многих в снегу лежит запас, часть которого достанется той же дворняжке. И если даже одна из ворон завладеет костью, то ее помощницы, которые все-таки рисковала, не достанется ничего, и она сразу же займется своими делами. Зрители постигают приемы игры, но вряд ли кому они пригодятся в природной обстановке. С лисой такое можно затеять, только рискуя собственной головой. Изредка ворона затевает игру со знакомой дворняшкой один на один. Но она смела, если только собака лежит. Есть несколько интересных полетных или воздушных игр. Для одних обязательно нужны партнеры. Другими можно развлекаться в одиночку. Среди любителей птиц есть такие, которые ждут с нетерпением приход весны, чтобы только полюбоваться воздушными играми орлов, сизоворонок, других пернатых асов. Так что игры вовсе не воронья привилегия. Да разве можно смотреть без восхищения, как такуют над зеленеющим лугом чибисы, Над степью седые луни, змеи-яды, конюки. На воде танцуют чомги и малые чайки, на земле журавли. Но это не игры, а танцы в полете. И если все наши птицы исполняют их как особый брачный ритуал перед началом гнездования, то ворона всю зиму, будто желая этим скоротать скучное время вынужденного пребывания в городе. Я не знаю других птиц, кроме журавлей, воронов и ворон, охочек до игр, не связанных хотя бы косвенно с взаимным ухаживанием. И, кажется, ворона занимает верхнюю ступеньку. Ни у кого нет большего разнообразия в развлечениях, чем у нее, и смысл ее игр не всегда поддается сколько-нибудь убедительному истолкованию. При Вороны буквально с рассвета до заката развлекаются в парных танцах над высокими зданиями с башенками, над куполами церквей, от которых отражаются невидимые вихри. Легко, свободно и смело, с явным наслаждением парят и кувыркаются в этих вихрях чернокрылые птицы, то повисая на гребне воздушной волны, то окунаясь в соколином броске в набегающий поток, чтобы он подбросил их на прежнюю высоту. Да, это парные танцы, но пары в них не семейные, хотя движения обоих танцоров отличаются четкой согласованностью. Одна птица за 10 минут может сменить двух-трех партнеров. Но никогда ворона в одиночку не будет исполнять то, что делает в паре. Появление первой же птицы над церковным куполом служат приглашением к танцу, и летят к ней соседи с окрестных крыш и дворов. Иные отдаются этой забаве с утра, даже не долетев до места кормежки. Другие могут потанцевать на пути к месту вечернего сбора. Третьи не унимаются буквально до полуночи. Но это, наверное, уже дело возраста. Не раз доводилось видеть такое при свете прожекторов над башнями Кремля, куполами Василия Блаженного, башенками исторического музея. Наверное, у этих заядлых любительниц безветрие вызывает такую же тоску, как штиль у морских скитальцев-альбатросов. Ветренее же дни нередко устраиваются спортивные состязания на точность посадки. В этой игре всегда более двух участников, стремящихся к достижению одной цели поэтому ее удобнее назвать состязанием. Птицы одна за другой, соблюдая какую-то очередность, нацеливаются на кончик антенны или громоотвода, планируя к нему против ветра. Чем ветер сильнее, тем труднее присесть на кончик шпиля. Кому это удается, тот не задерживается на месте более двух-трех секунд, уступая место следующему. Промахнулся? Повторная попытка предоставляется после остальных. В зачет идет даже простое касание шпиля, без складывания крыльев. Игра продолжается часами, несколько раз меняются участники. И ни толкотни, ни самой пустяковой ссоры, крайне редки нарушения правил. Как только кто-нибудь задерживается на шпиле чуть дольше положенного, его спугивают без применения силы. И все же правила нарушаются, но отнюдь не по незнанию, а специально, чтобы досадить другим, то есть с умыслом. Попытки согнать его с антенны нарушитель встречает клювом. Но ни один из участников никогда не ввяжется в драку с ним, а просто улетит. Окончательно расстроив игру, улетает и нарушитель, и мало-помалу новая группа собирается над шпилем. Эта игра, так же как и парные танцы над куполами, не требует от птиц никаких усилий, и в ней тоже совершенствуется управление полетом. Вороны развлекаются полетными играми и в одиночку, выпуская из лапы клюва косточку, корку и даже ледышку, и подхватывая ее снова, прежде чем та упадет на землю или крышу. Бывает и так. И погода для игр лучше не придумаешь. И уже все птицы сыты, но никто не гоняется друг за другом. Сидят кто где — на деревьях, крышах, заборах. Но вот какая-то неясная настороженность овладевает вороньем. Все молчат, глядя в одну сторону, где вот-вот что-то случится. И действительно, вдруг, по непонятному сигналу, а может быть и без него, Все как одна поднимаются в воздух и, торопливо набрав метров сто высоты, летят беспорядочной рассеянной стаей, но все в одну сторону. За ними ближние галки увязываются грачи. Когда взлетает одна стая, то, обративши на нее внимание, возникает немного самых простых предположений. Можно подумать, что всеобщее смятение вызвано предстоящей переменной погоды, или улететь собрались вороны, или напуганы пролетевшим самолетом. Но надо иметь в виду, что к самолетам современные вороны попривыкли, что, улетая, они не устраивают демонстраций, а погода в это время может быть любой и не изменится ни завтра, ни в последующие дни. А если бы в эту минуту была возможность окинуть взглядом весь город, то наблюдателю еще крепче пришлось бы призадуматься.